Каталина хлопала в ладоши и требовала, чтобы он пересказывал эту историю снова и снова, однако же в глубине души никак не таял холодок, охвативший ее, когда она представила, что он не вернется. Что ж оставалось ждать, как ответит на этот демарш Мавры? В том, что ответят, сомневаться не приходилось. Выходка Дона Эрнанда и его друзей не могла не быть воспринята как вызов, и ответ не заставил себя ждать. Королева с детьми поехала в Субию, деревушку недалеко от Гранады, чтобы самой посмотреть вблизи на неприступные стены Альгамбры. Они отправились в путь под охраной армии гвардейцев. Испанцы уже находились на деревенской площади, когда прискакал командир и закричал, что из ворот Красной крепости выступают конные мавры, их целое войско, и они готовы к атаке. О том, чтобы вернуться в лагерь, не могло быть и речи. В любом случае мавры на их быстрых арабских скакунах догонят королеву с четырьмя принцессами, а спрятаться было решительно негде. Королева огляделась. и, таща за руку маленькую Каталину, по ненадежной осыпающейся лестнице спешно взобралась на плоскую кровлю ближнего дома. Старшие принцессы бегом поднялись сами. «Мадры, ты делаешь мне больно!» «Тихо, дитя! Нужно посмотреть, что они намерены делать!» «Это они за нами?» проскулила девочка сквозь ладошку, которой зажимала себе рот. «Может быть!» сейчас увидим. Нет, то была не вся армия, а только отряд мусульманской конницы. Прекрасно вооружены, одеты в блестящие одежды, попоны коней украшены золотом и вышивкой. Во главе отряда скакал некто огромный темнокожий, и был он как ночь на своем черном коне-великане, и конь этот страшно скалил большущие зубы, словно злой сторожевой пес. «Мадры, кто этот человек?» — прошептала принцесса, не сводя с всадника глаз. «Это мавр по имени Тарфе, дочка, и, боюсь, явился он по душу твоего друга Эрнандо. Какой страшный у него конь, вот-вот укусит!» Ему отрезали губы этому коню, чтобы на него страшно было смотреть. «Но нас так легко не испугаешь, нет, мы не пугливые дети». «А может, лучше нам убежать?» — пробормотала очень даже испуганное дитя. Однако мать, занятая парадом мавров, не расслышала этих слов. «Ты ведь не позволишь ему навредить Эрнандо, да, Мадре?» Эрнандо сам бросил ему вызов. А Тарфе — человек чести, и он на этот вызов ответил. «Придется принять бой», — ровным голосом сказала мать. «Какой же Тарфе — человек чести, если он еретик, мавр? «Среди них встречаются весьма достойные люди, Каталина, хоть они и не нашей веры, а этот Тарфе, он у них самый сильный, настоящий герой». «И как же нам поступить? Как спастись? Ведь он великан!» «Я помолюсь», — сказала Изабелла, а наш лучший рыцарь Гарсиласо де ла Вега примет вызов Тарфе». И так же спокойно, как сделала бы это в своей часовне в Кордове, Изабелла преклонила колени на крыше крестьянского дома, жестом приказав дочерям поступить так же. Хуана, хоть и неохотно, подчинилась первой, а за ней последовали Исапель и Мария. Каталина, подглядывая сквозь сомкнутые ресницы, видела, что Мария дрожит от страха, а Исабель, в своем черном вдовьем наряде, муж ее, португальский принц, недавно умер, бледна как смерть. «Отец небесный, мы молимся за наше спасение». за наше дело, за нашу армию. Королева Изабела подняла взор к ярко синему январскому небу. В этот час испытаний мы молимся за победу нашего рыцаря Гарсиласо де Лавеги. Аминь! выдохнули принцессы и вслед матери посмотрели на ряды застывших в напряженном ожидании испанских гвардейцев.